Выйдя из машины и дождавшись, когда она уедет, Надежда Николаевна, петляя, как удирающий от собак заяц, дошла до своего дома и, наконец, поднялась в квартиру. Бейсик встретил ее в дверях, но не стал тереться об ноги, а взглянул весьма неодобрительно и ударился на кухню. Видно же, что хозяйка явилась какая-то заполошенная. Отпихнуть не отпихнет, но и не наклонится, не погладит, слова ласкового не скажет. не говоря уж о том, чтобы на руки взять и вкусненького дать. Надежда, переодевшись, прошла в комнату, села за стол и задумалась. Она отправилась на встречу с Михаилом, надеясь получить от него ответы на свои вопросы. Но вместо этого получила целый букет новых вопросов. Что случилось с Михаилом? Внезапная смерть от аллергического шока? Надежда не верила в такую трагическую случайность. Не верила, и все тут. Гораздо более вероятным ей казалось, что Михаила кто-то убил, чтобы тот не выдал то, что ему было известно. Но кто его убил и как? На второй вопрос ответить было легче. Наверняка подсыпали в кофе какую-то отраву. А вот кто? Проще всего это было сделать официантке. Но если бы она была замешана в убийстве Михаила, то не стала бы поднимать шум, не стала бы ругаться с надеждой, не стала бы требовать оплатить его счет. тем самым привлекая к себе внимание. Но если не она, тогда кто? Надежда постаралась вспомнить всех посетителей кафе. Вряд ли это была одна из мамочек с детьми, студентки или один из двух мужчин. Оба были заняты, один едой, другой своей дамой. А еще присутствовала немолодая восточная тетенька, которая собирала со столика в грязную посуду. Официантка ненадолго поставила чашку с кофе для Михаила на барную стойку. и кто-то мог незаметно положить в нее яд. К сожалению, именно в этот момент Надежда выясняла отношения с Михаилом, причем весьма темпераментно, и не смотрела в сторону стойки. Нет, вот так задним числом ничего не узнать. Придется хотя бы на время оставить этот вопрос без ответа и подумать о другом. Что она узнала в результате сегодняшней встречи с Михаилом? Почти ничего. Он не ответил ни на один из ее вопросов. а потом вообще умер. И все же одно интересное слово у него вылетело, видимо, случайно. Он упомянул какую-то сансару. Слово показалось Надежде смутно знакомым. Интересно, что это такое? Как всегда в таких случаях она обратилась к интернету и тут же узнала, что сансара одно из основных понятий в индуизме и буддизме. На санскрите означает блуждание или странствование, а в философских терминах непрерывный круговорот рождения и смерти, на который обречена душа. Конечно, все это было очень интересно, но какое отношение к этому круговороту существования имел покойный Михаил и с какой стати он его упомянул? Неужели чувствовал, что в ближайшие минуты ему предстоит умереть, то есть сделать очередной шаг на этом бесконечном пути? Тут Надежда вспомнила, что пазл, с которого началась вся эта странная и подозрительная история, представляет собой мандалу, то есть тоже связан с буддийской философией. Нет, так можно вообще забрести в непонятные мистические дебри. Наверняка Михаил имел в виду не индийский философский термин, а что-то вполне конкретное, реальное. Он сказал что-то вроде «люди из сансары». Ага, «люди». Значит, у этого слова должны быть еще какие-то значения. Надежда снова погрузилась в бурные волны интернета и тут же нашла с таким названием музыкальную группу, инвестиционную компанию, магазин восточных пряностей и индийских товаров, ресторан индийской кухни, магазин садовой и уличной мебели из ротанга. Что же из этого имел в виду Михаил? В эту минуту Надежда вспомнила пластиковую карточку, которая висела на цепочке на шее Михаила и которую она забрала с собой. Надежда Николаевна схватила сумку, перерыла ее содержимое и на самом дне нашла карточку. Никаких названий на ней не имелось, но в правом верхнем углу была отпечатана латинская буква «С», похожая на знак доллара, только перечеркнутая не вертикальной чертой, а горизонтальной. Что ж, слово «сансара» начинается с этой же буквы. Надежда еще раз просмотрела статьи в интернете и обнаружила одну маленькую заметку, на которую сначала не обратила внимания. Речь шла о развлекательном центре Сансара, расположенном в большом торговом комплексе Лимпопо на севере города. Что интересно, на логотипе этого центра стояла буква латинская «С», перечеркнутая короткой горизонтальной линией. У Надежды не осталось никаких сомнений. Карточка, которую она взяла у Михаила, имела прямое отношение к этому развлекательному центру. Но почему Михаил носил карточку на шее, как самую большую ценность? Надежда снова почувствовала знакомое ощущение – покалывание в корнях волос, которое никогда ее не обманывало. Значит, она вышла на важный след. Из прихожей послышался мелодичный звон. На Ненин телефон – который Надежда достала из сумки и бросила на тумбочке, когда искала карточку. Пришло сообщение. «Непорядок!» – тут же расстроилась она. «Это к мужу увидит, станет спрашивать, откуда в доме чужой мобильник. О Надежде и сказать нечего. Нужно его выключить и спрятать подальше». Надежда Николаевна была женщиной отходчивой, не злопамятной, и обида забывала быстро. Поэтому решила не выбрасывать телефон, а опустить его Нинке в почтовый ящик или еще как-нибудь передать, но позднее, когда все разъяснится. Рассмотрев журнал сообщений, она обнаружила, что пришел обычный спам, реклама, информация от оператора, погода, и уже собралась выключить телефон, как тот залился жуткой мелодией. Надежда даже вздрогнула, но Нинка не могла что-нибудь потише и поприятнее поставить. На дисплее высветилась надпись «Клиника – здоровая жизнь». Да это же та самая, про которую Лена Заверушкина говорила. Только зачем они мне не звонят, если она и так у них находится? Вызывают на какой-нибудь осмотр? Сообщают результаты анализов? Зачем по телефону-то, когда можно и так сказать? Ужасная мелодия наконец прекратилась. Надежда подумала, что в этой клинике, как и везде, порядка тоже маловато. Правая рука не знает, что делает левая. Запустили робота. Он и звонит всем клиентам подряд. Даже тем, кто сейчас пребывает у них. Телефон снова затрясся, приплясывая под жуткую мелодию. И Надежда твердой рукой нажала кнопку выключения. Шефер почти ползком забрался по склону, ухватился за кривой уродливый куст. И тут увидел за этим кустом незаметную со стороны узкую щель в скале. Так вот, куда пропал тибетец. Шефер снова спустился на тропу, показал своим спутникам, куда нужно идти, и помог Шульцу, который сам не смог бы подняться. Наконец, на этот раз, самым самом последнем, Шефер протиснулся сквозь расщелину и оказался на небольшом горном выступе, нависшем, словно балкон над бездонным ущельем. На противоположном краю, будто ласточкино гнездо, прилепился отцан. Отсюда он казался совсем маленьким, но был красив, как шкатулка с драгоценностями. Резное дерево, расписанное красным и золотым, сверкало в последних лучах солнца. Проводник стоял на краю скального балкона, поджидая шифера. «Вот мы и пришли», — проговорил он спокойно. «Вот он, Датсан, о котором я тебе говорил, сахип. «Это прекрасно, но как мы туда попадем? Ты ведь не умеешь летать». «Нет, не умею», — ответил проводник без тени улыбки. «Нам не понадобятся крылья!» Он подошел еще ближе к обрыву, лег на живот и пошарил рукой внизу, под краем балкона. А когда поднялся, в руках у него оказался конец веревки. «Вот как мы попадем в дацан!» — проговорил он. «Что, перейдем через пропасть по этой веревочке?» — недоверчиво спросил Шефер. «Мы не цирковые канатоходцы. «Ты слишком много говоришь, Сахиб!» — неодобрительно произнес проводник. «Лучше помоги мне!» Он начал вытаскивать веревку из пропасти и наматывать ее на обломок скалы, торчащий из склона, как последний зуб изо рта дряхлого старика. Шефер стал ему помогать. Через несколько минут из-под края скального балкона показался конец плетеного трапа. Проводник натянул веревку и крепко привязал ее. Теперь через пропасть был перекинут плетеный мост. Он казался ненадежным и неустойчивым. Но Шефер знал, что горцы Тибета и Гималаев часто пользовались такими мостами и понимал, что по нему вполне можно перейти пропасть, если только не смотреть себе под ноги. «Теперь пойдем, Сахип, в Датсане ждут нас!» С этими словами проводник легко, словно по обычной тропе, пошел по плетеному мосту. Шефер оглядел своих людей. Они устали до последней степени, но зрелище уютного дома на другой стороне ущелья придало им новые силы. Даже Шульц немного приободрился. Там, на той стороне, было тепло очага, еда, отдых. Но до монастыря еще нужно было дойти. Шефер пошел по мосту первым, чтобы показать своим спутникам пример. Веревочный мост раскачивался под ногами. Внизу, глубоко под ним, летали орлы. К обрыву прилепилось небольшое облачко. Голова кружилась от вида бездны, но Шефер собрал всю волю в кулак. и шел вперед, не показывая страха. Двадцать шагов. Еще двадцать. Веревочный мост ходил ходуном. Вернуться? Нет. Он прошел больше половины пути. До Датсана осталось уже меньше, чем до скального балкона. Еще двадцать шагов. Наконец Шефер ступил на другую сторону ущелья, где его поджидал проводник. Ему хотелось упасть на твердую землю и забыть все на свете. Но нужно было проследить за переправой остальных членов экспедиции. Шефер повернулся к ним лицом и помахал рукой. Его спутники один за другим перешли через пропасть. Последним шел Шульц. Точнее, не шел, а едва полз и на середине пути остановился. В глазах Шульца застыл ужас. Мост под его ногами раскачивался. Шефер оглянулся на своих спутников и снова шагнул на мост. Наверняка мост не был рассчитан на двоих. Особенно на таких крупных, рослых мужчин, как Шульц и Шефер. Но должен же у него быть какой-то запас прочности. Тибетцы знают толк в плетеных мостах. Стараясь не смотреть под ноги, Шефер дошел до Шульца и взял его за руку. Лицо Шульца было белым от ужаса, губы тряслись, глаза едва не вылезали из орбит. Шефер сжал его руку и проговорил твердым решительным голосом. «Возьми себя в руки». «Вспомни, что ты мужчина! Настоящий мужчина!» Шульц что-то невнятно пробормотал и сделал шаг вперед. «Еще один шаг! И еще!» Шефер вел его за руку, как малого ребенка, стараясь не думать о пропасти под ногами. «Еще шаг! И еще!» Шульц все это время что-то бормотал. Шефер думал, что тот молится. «Еще один шаг! И еще!» До конца моста осталось совсем немного. И в этот момент Шефер наконец расслышал, что говорит Шульц. «Прости меня, Эрнст, прости. Я не хотел». Монотонно повторял тот раз за разом. «О чем ты?» – устало переспросил Шефер. Он думал, что энтомолог просит прощения за свою трусость, за то, что заставил начальника экспедиции возвращаться за ним второй раз рисковать жизнью. «Не кори себя, многие боятся высоты». «При чем здесь высота? Они заставили меня!» «Они? О ком ты говоришь? Кто такие они?» Гес, Гес и Гиммлер! Они вынудили меня! Они мне угрожали!» «О чем ты?» В эту секунду оба ступили на твердую землю. «О чем ты говорил? К чему принудили тебя Гес и Геммлер? – Спросил Шейфер, крепче сжав руку энтомолога. «Что?» Шульц встряхнув головой и широко открыл глаза, словно только сейчас проснулся. Лицо его порозовело. «О чем ты только что говорил? За что просил у меня прощения?» «Не знаю. Тебе послышалось. Я просто молился». Шефер подозрительно посмотрел на энтомолога, но не стал настаивать. Тот явно был не в себе. Они стояли перед резными воротами, на которых были изображены два демона-хранителя Дацана. Жуткие, ярко раскрашенные оскаленные морды с развивающимися гривами. Проводник-тибетец подошел к воротам, ударил в них тяжелой деревянной колотушкой, и они тут же открылись. Появился молодой монах в шафрановой тоге и черной шелковой шапке на выбритой загорелой голове. Церемонно поклонившись путникам, он проговорил что-то на незнакомом шеферу языке. Проводник тут же перевел. «Лама сказал, что они ждали нас». И возблагодарил духов, которые невредимыми довели нас до обители. Ждали? удивленно переспросил шефер. Откуда они могли знать о нашем приходе? Духи гор заранее предупредили их. А теперь пойдемте, святой настоятель хочет вас видеть. Раздался гулкий протяжный звук гонга, ворота дасана раскрылись шире, и молодой лама провел гостей внутрь. На следующее утро Надежда подошла к огромному зданию торгового центра. На стеклянной стене присали огромные разноцветные буквы – лимпопо. Перед входом в здание выстроилась забавная скульптурная группа – гипопотам в шортах и тропическом шлеме, зебра в тельняшке и жираф в солнцезащитных очках. Надежда Николаевна вошла внутрь, нашла план комплекса и отправилась на третий этаж, где, согласно этому плану, находился развлекательный центр сансара. Поднявшись на эскалаторе, она оказалась перед огромными полукруглыми воротами, украшенными сложными геометрическими узорами, которые ей напомнили фотографию злополучного пазла. Рисунки на воротах непрерывно двигались, переливались и вспыхивали всеми цветами радуги. Рядом с воротами находилось маленькое окошечко кассы, а сразу за ними несколько турникетов. Надежда подошла к кассе. «Один билет, пожалуйста». «Вам какой?» «А какие бывают?» Ну, разного уровня сервиса. Опять же, бывают льготные. Ну, вот у меня есть такая карточка. И Надежда показала кассиру карточку Михаила. При этом она заметно волновалась. Кто его знает, что это за карточка? Вдруг именная. И ее сейчас задержат за присвоение чужого документа. Ну, не задержат, конечно, но карточку отберут. А Надежда скажет, что нашла ее на дороге, так и вывернется. И вообще, надоело бояться. Она приветливо улыбнулась кассирше, и ничего не случилось. — О, так вы вип-клиент! — с уважением проговорила кассирша и выдала Надежде яркий глянцевый картонный билет. — И что с ним делать? — Как что? — удивленно переспросила кассирша. — Поднесете билет к турникету и пройдете внутрь. Там вас направят, куда нужно. Надежда взяла билет, подошла к турникету и поднесла билет к считывающему устройству. На табло загорелась зеленая стрелка, турникет открылся, за ним оказалась бегущая дорожка эскалатора. Надежда встала на ступеньку, и эскалатор поехал вниз. Спустившись примерно на один этаж, Надежда оказалась в небольшой, ярко освещенной комнате без окон и дверей, посреди которой стояла маленькая одноместная тележка вроде тех электрических машинок, которые ездят на детских автодромах. Механический голос из репродуктора проговорил. «Садитесь, пожалуйста!» Другого выхода все равно не было, и Надежда, опасливо оглядевшись, села в тележку, которая тут же поехала вперед, прямо в стену. Надежда напряглась в ожидании удара, но в стене открылась невидимая до того дверь, и тележка въехала в темный коридор. Сначала она ехала медленно, потом начала набирать скорость, и через несколько минут понеслась стремительно. По сторонам проносились разноцветные огни, какие-то окна. Что было за этими окнами? Надежда не успевала разглядеть, а огни слились в сплошную светящуюся линию. С одной стороны ей было страшновато, с другой накатил отчаянный азарт от быстрой езды. Наконец движение начало замедляться, коридор вдруг закончился, и на Надежду обрушился водопад света и музыки. Теперь тележка скользила по прозрачному мосту. перекинутому над огромным залом аквапарка. Внизу под мостом, среди искусственных пальм и зарослей цветущих деревьев, веселые люди плескались в воде, съезжали с водяных горок, отмокали в джакузи. Тележка ехала все медленнее и медленнее, пока, наконец, не остановилась. Впереди мост разделялся на несколько узких прозрачных дорожек с стеклянным веером, разлетавшихся над аквапарком. На передней панели загорелась светящаяся надпись. «Выберите уровень обслуживания». И появилась сенсорная панель с цифрами от нуля до девяти. Видимо, эта панель и была предназначена для выбора уровня. Надежда на мгновение заколебалась. Она приехала сюда не для того, чтобы мокнуть в джакузи или кататься с горки. У нее даже купальника с собой не было. А что, если нажмешь на угад какую-то цифру? И тебя вывалят в бассейн прямо в куртке. Надпись на панели мигнула, наверное, намекая, что следует поторопиться. Тут Надежда вспомнила про карточку Михаила, достала ее и внимательно разглядела. Под перечеркнутой буквой С, оказавшейся логотипом развлекательного центра, была напечатана цепочка цифр один, один, два, три, пять, восемь, один, три, два, один. Надежда вспомнила из институтского курса, что это известная последовательность Фибоначчи и набрала цифры на сенсорном табло. Цветная надпись еще раз мигнула и погасла, а тележка снова двинулась вперед, набирая скорость, свернула с моста и внезапно устремилась в черную трубу туннеля. Тележка неслась удивительно быстро, причем то и дело меняла направление, то взмывала вверх, то проваливалась вниз. Надежда охнула, цепилась в борта и зажмурилась. Тем более, что в темном туннеле все равно ничего не было видно. Больше всего это походило на американские горки, а Надежда с детства не любила этот аттракцион. Она уже пожалела о том, что сунулась в этот странный центр. А еще больше – о том, что утром плотно позавтракала. Но все когда-нибудь заканчивается. Тележка поехала медленнее, а потом и вовсе остановилась. Надежда поспешно вылезла из нее. Ей не терпелось почувствовать под ногами твердую землю, хотя после бешеного полета в темноте как раз ноги у нее дрожали и подгибались. Не успела она на шаг отойти от тележки, как та покатилась назад, постепенно набирая скорость, и через несколько секунд, продолжая двигаться задним ходом, исчезла в темноте. Надежда перевела дыхание и огляделась. Она по-прежнему находилась в туннеле, но эта часть была гораздо шире, чем прежде, и в ней горел тусклый свет, струившийся откуда-то сверху. Больше всего туннель напоминал подземный туннель метро, и посредине даже имелись уходящие в темноту рельсы, а по темным бетонным стенам стекали капли воды. Приходилось признать, что дело плохо. Ее завезли неизвестно куда, и выбраться из этого места без посторонней помощи вряд ли получится. И куда же теперь идти? Слух проговорила Надежда, вглядываясь в глубину туннеля. Кажется, мне сказали, что у меня карточка VIP-клиента. И где же это VIP-обслуживание? Заметив впереди какой-то свет, она двинулась в его направлении и, пройдя метров пятьдесят, заметила отходящий от туннеля коридор. неширокий, сухой и ярко освещенный. Надежда свернула в него и, пройдя еще метров двадцать. уткнулась в круглую металлическую дверь, которая, к удивлению, оказалась не заперта. Надежда попала в весьма необычную комнату, похожую, скорее, на корабельную каюту. Вместо обычных окон здесь были круглые иллюминаторы, на стенах висели морские карты, а посредине, рядом с небольшим письменным столом черного дерева, были установлены какие-то старинные навигационные приборы, которые Надежда видела то ли в книгах, то ли в исторических фильмах. Надежда обошла каюту и заглянула в один из иллюминаторов. За ним виднелась тускло, свинцово-серая, чуть мутноватая вода, в которой медленно колебались бурые ветвистые водоросли. Внизу серел ил, из которого торчала бесформенная ржавая железяка, отдаленно напоминающая корабельный якорь, пролежавший под водой не один десяток лет. Среди водоросли шныряли стайки маленьких серебристых рыбок, чем-то напоминающих хулиганистых школьников третьеклаша. Вдруг, словно по команде, они дружно метнулись в одну сторону и исчезли, а на их месте появилась другая рыба, большая, медлительная, с пестрой блестящей чешуей. Рыба неторопливо подплыла к иллюминатору и уставилась на надежду равнодушными немигающими глазами, медленно открывая и закрывая круглый рот. Надежда поиграла с рыбой в гляделке, но это занятие ей скоро наскучило, и она перешла к другому иллюминатору. Стекло в нем было выпуклое, слегка увеличивающее изображение, и сквозь это стекло Надежда отчетливо рассмотрела большой, ярко освещенный зал, посреди которого на коленях стоял худощавый, наголо выбритый мужчина в странном одеянии шафранового цвета и что-то сыпал на пол из бумажного кулька. Приглядевшись, Надежда различила на полу узор из разноцветного песка, отдаленно напоминающий фотографию таинственного пазла в Нинкином телефоне. Ну да, наверняка этот бритоголовый человек – буддийский монах, и сейчас он создает песчаную мандалу. Она ведь читала, что буддисты во время своих ритуалов делают мандалы из разноцветного песка, которые потом разрушают. Не жалко им своего труда. Монах наклонился над песчаным узором, подул на него, и тут случилось нечто удивительное. Разноцветные песчинки взлетели в воздух, закружились и снова опустились на пол, сложившись в другой узор. Монах тем временем отложил один кулек и взял другой, побольше. Видимо, теперь ему нужно было использовать песок другого цвета. Какое-то время он сыпал на пол тонкую струйку песка, потом снова дунул, и песок сложился в новый узор. Монах делал свою работу медленно, вдумчиво, полностью ей отдаваясь. Его неторопливые движения завораживали Надежду, буквально гипнотизировали. Внезапно где-то совсем рядом раздались шаги и послышались голоса. Надежда вздрогнула, отшатнулась от иллюминатора и заметалась по комнате. От Отчего-то ей не хотелось, чтобы ее застали в этом месте, как будто она делала здесь что-то недопустимое. Впрочем, она и в самом деле проникла сюда по чужой карточке, которую взяла у мертвеца. Шаги приближались, голоса звучали все ближе. Надежда распахнула дверцу стенного шкафа и юркнула внутрь, мельком отметив, что здесь хранится весьма необычная одежда, и парадный китель морского офицера, и какой-то немыслимый, расшитый золотом мундир, и шафрановая тога, вроде той, в которую был облачен монах в соседней комнате. Не успела Надежда закрыть за собой дверцу, как в комнату-каюту, громко разговаривая, вошли два человека. Высокий седой мужчина и женщина лет сорока с хвостиком, которую Надежда тут же узнала. Именно эту женщину она видела возле странной мастерской. Именно эта женщина ей сказала, что живет в этом доме уже десять лет, и мастерская всегда находилась на этом месте. Походка, телосложение, жесты – все было похоже. Не хватало только малинового махерового берета. Ну и гораздо эта баба врать. Десять лет она там живет. В это время женщина, остановившись посреди комнаты, повернулась боком, и на ее лицо упал яркий свет потолочного светильника. Надежда поняла, что видела ее не только в полутемной подворотне. Это была та самая женщина, которая за несколько дней до этого встретила Надежду на пороге злополучной квартиры и отдала ей пазл. На ней еще были пластмассовый бегуди и фланелевый застиранный халат. А лицо такое поношенное. Ну надо же, какая артистка! Надежда постаралась отвлечься от посторонних мыслей и прислушалась к разговору. «Мастер сказал, что ему не управится до полнолуния», — сказал седовласый мужчина. «Он работает днем и ночью, но почти не приблизился к оригиналу. Ему непременно нужно вернуть оригинал. Ты его упустила». Ты и должна его вернуть». «Я стараюсь», — виноватым голосом ответила женщина. «Но вы же знаете, все сложилось против нас». «Я знаю и стараюсь тебе помочь, но и ты должна сделать все, что от тебя зависит». Вдруг мужчина замер, словно к чему-то прислушиваясь, и озабоченно проговорил. «Сюда кто-то идет. Боюсь, что это сама знаешь кто. Нельзя, чтобы он увидел тебя здесь». Женщина метнулась к двери, но седовласый и жестом остановил ее. «Туда нельзя! Ты что, забыла? Ну куда же? Спрячься пока в шкафу!» И мужчина указал на тот самый стенной шкаф, где пряталась Надежда. Надежда Николаевна протиснулась к задней стенке и замерла, стараясь не дышать. Женщина открыла дверцу, забралась в шкаф и торопливо закрыла дверцу за собой. Теперь Надежда ничего не видела, кроме какого-то пиджака, который висел перед самым ее лицом, и слышала в основном шумное дыхание своей соседки по шкафу. Хлопнула дверь, и прозвучал хорошо поставленный бархатистый голос. «Здравствуй, Константин! Как продвигаются твои исследования?» «Ну, ты же знаешь, это дело долгое», — уклончиво ответил Седовласый. «Долго или недолго, но скоро полнолуние». не забывай осталось всего четыре дня у надежды вдруг дико зачесалась в носу не хватало только чихнуть в самый неподходящий момент она потянулась к носу рукой потёрла его и при этом с плечиков упал тот самый пиджак который висел у нее перед лицом женщина вздрогнула и прошипела кто здесь с -с -с прошептала в ответ надежда и прижала палец к губам женщина замерла ты кто такая «Да тише ты, потом разберемся!» Разговор в комнате тем временем продолжался. «Константин, на что ты рассчитываешь?» Надежда попыталась передвинуться к дверце шкафа, чтобы выглянуть в щелку и разглядеть незнакомца, но при этом наткнулась на свою соседку, зашипевшую, как кошка, которые наступили на хвост. Надежда замерла. У нее опять невыносимо зачесалось в носу. «Мы ищем оригинал!» «И у нас есть зацепки», – произнес Константин, но в его голосе звучала неуверенность. «Зацепки», – передразнил Константина незнакомец. «Какие еще зацепки? Не забывай, что такое удачное расположение светил. Не повторится еще 48 лет. Сатурн в седьмом доме, и Меркурий вышел на одну линию с Ганимедом. Сколько тебе будет через 48 лет? Ты уже посчитал?» Я понимаю и делаю все, чтобы успеть до полнолуния. Мы найдем оригинал. Сначала ты его потерял. Это твоя вина. То была случайность. Этот тип, Михаил, все перепутал. Мне не интересно, как ты будешь разбираться со своими людьми. Мне нет до этого дела. Ты знаешь, что никто в Совете не верит случайности. Ты сам-то в это веришь? Но это действительно была... Договорить Константин не успел. Его прервал звук, похожий на хриплое воронье-карканье. «Подожди, я должен ответить», — проговорил незнакомец. Выходит, это у него такой сигнал на мобильном телефоне. Оригинально. На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Затем незнакомец проговорил. «Меня вызывают. Сам знаешь, кто. Но не думай, наш разговор не окончен. И ты знаешь, что тебя ждет. если вопрос не будет решен за оставшееся время. «Нет, постой, я должен тебе объяснить!» Затем хлопнула дверь, и в комнате наступила тишина. Те двое ушли. Надежда немедленно сделала то, о чем мечтала последние минуты. Почесала нос, а затем, пытаясь изнутри открыть дверцу шкафа, проговорила, «Давай уже отсюда выбираться». «Не туда», — резко ответила ей соседка. Там сейчас небезопасно. Константин вернется в любую минуту». «А куда же?» Женщина отодвинула Надежду, протиснулась к задней стенке шкафа и ощупала ее верхнюю часть. «Где-то здесь должна быть задвижка», пропыхтела она. «Ах, да вот же она!» Она щелкнула задвижкой и потянула стенку в сторону, как дверцу шкафа-купе. «Что же ты раньше не воспользовалась этим выходом?» проворчала Надежда. Стояли здесь в тесноте и духоте. А ты не догадываешься? Стенка, сдвигаясь в сторону, зверски заскрипела. Ах, вот в чем дело. Боялась, что нас услышат. Как давно надо было ее смазать? Тебя не спросили. За стенкой обнаружился очередной полутемный коридор. Женщина вышла в него и оглянулась на надежду. На ее лице проступило чувство узнавания и удивления. Ты? Ты как здесь оказалась? «Потом», — отмахнулась Надежда. «Все потом. Давай сперва выберемся отсюда. Как-то мне тут не нравится». «Ну, потом, так потом». Женщина пошла вперед по коридору. Надежда устремилась за ней, стараясь не отставать. Коридор повернул направо, потом уткнулся в кирпичную стену. Дальше пути не было. «Ну, вот и приехали», — охнула Надежда. «А я думала, ты все ходы-выходы знаешь». «Да успокойся». прикрикнула на нее спутница. «Здесь должна быть пружина!» Она ощупала кирпичи на уровне своего роста и, удовлетворенно хмыкнув, нажала на один из них. Стена медленно отъехала в сторону, за ней оказался новый коридор. «Это когда-нибудь кончится?» — вздохнула надежда. На этот раз спутница не удостоила ее ответом, а зашагала вперед, не оглядываясь. Впереди показалась полоска яркого света. Надежда оживилась и прибавила шагу. Через несколько минут они оказались перед обычной, неплотно прикрытой дверью, из-за которой пробивался свет. Спутница Надежды решительно толкнула эту дверь, и они попали в маленькую комнату без окон, большую часть которой занимал обшарпанный письменный стол. За ним выседал тощий бледный мужчина в старомодных очках без оправы, который читал газету, шевеля при этом губами. Увидев женщин, Он недоверчиво уставился на них и проговорил. «А вы кто такие? Допуск имеется?» «А как же?» — уверенно ответила спутница Надежды. «Непременно имеется». «А ну-ка, проверим. Кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?» «Человек», — усмехнулась Надежда. «Верно, можете проходить». Мужчина нажал кнопку на столе. и в стене открылась незаметно до того дверь. Женщины быстро прошли в нее, и дверь тотчас же закрылась с ревматическим скрипом. Они снова оказались перед глухой стеной, на этот раз каменной. «И что теперь?» — вздохнула надежда. Ей уже порядком надоели все эти казематы и коридоры, тупики и потайные двери, и дурацкие детские загадки. Они бы еще спросили, сколько будет дважды два. «Дальше, я так понимаю, дороги нет». «Смотреть надо лучше». И правда, в стене перед ними имелись железные скобы, уходившие вверх, в темноту. Спутница Надежды поставила ногу на нижнюю скобу, ухватилась за одну из верхних и ловко полезла вверх, как будто занималась этим каждый день. Надежде ничего не оставалось, как последовать за ней. С каждой секунды ей было все тяжелее, ноги и руки наливались свинцом. Через пару минут она дала себе слово завтра же сесть на диету и найти заброшенный абонемент в фитнес-центр. Ну, может, не завтра, но со следующего понедельника непременно. С понедельника вообще удобнее начинать новую жизнь. На то он и понедельник. Пару раз она останавливалась, чтобы передохнуть, но ее спутница лезла все выше и выше, и надежде, чтобы не остаться в одиночестве, тоже приходилось поднажать. Может, физическая форма у Надежды Николаевны была и не очень хороша, зато сила воли на уровне. Рецепт простой – сжать зубы и вперед. Но все в этой жизни кончается, и хорошее, и плохое. Наверху что-то громко лязгнуло, и оттуда хлынули свет и свежий воздух. Это придало Надежде сил, она рванула вверх и очень скоро выбралась на свет. «Ну, наконец-то!» – проговорила ее спутница. «Я уж думала, ты решила там остаться». Размечталась. Огрызнулась Надежда, переводя дух и оглядываясь. Они стояли на пустыре, кое-где покрытым пятнами серого подтаявшего снега, неподалеку от железнодорожной насыпи, за которой виднелись многоэтажные городские корпуса. По другую сторону пустыря темнела роща. «Ну, теперь самое время поговорить», произнесла женщина, пристально глядя на Надежду. «Да». Мне тоже так кажется. Ты мне многое должна объяснить. Ведь это ты меня втянула в эту историю, когда подсунула этот злополучный пазл. И потом врала. Надо же! Я-то сюда только десять лет как переехала. Узнала? Удивленно протянула женщина. Надо же, глазастая. А я думала. А ты думала, что нацепишь, бегу до да синяк наведешь и станешь другим человеком. И должна сказать, что малиновый-махеровый берет Это уже перебор. Сразу ясно, что фальшивка. Ну, в общем, да. Но я не собираюсь перед тобой оправдываться. И не пытайся. Кто ты вообще такая? Откуда взялась на мою голову? Как хоть тебя зовут? Умом Надежда понимала, что таким тоном только восстановит против себя эту женщину. И та ничего ей не расскажет. А ведь ей обязательно нужно разгадать эту загадку. Теперь ясно, что криминальную. Потому что в этой истории появился труп. Михаил. Но она была такая уставшая и сердитая, что плохо себя контролировала. Опять-таки, эта подозрительная баба задирается, а сама-то явно прокололась. Вон, как ее этот тип ругал. Как его? Константин. Допустим, зовут меня Ксения, а все остальное тебе лучше не знать. А как ты вообще там оказалась? Ведь туда кого попало не пускают. У меня есть карточка. И откуда же она у тебя? Сеня из-под лобья уставилась на Надежду. В отделе кадров выдали. Взяла у Михаила. Что? Он ее сам тебе дал? В жизни не поверю. Да у него ее и быть-то не должно. Где он ее раздобыл? Надежда хотела продолжить, но в это время на насопе появился товарный поезд. Он катил с таким грохотом, что разговаривать было невозможно, и Надежда замолчала. Через несколько минут поезд, наконец, прошел, и его гул постепенно затих. За это время Надежда-малость успокоилась и прикинула возможные пути продолжения разговора. Судя по реакции Ксении, про Михаила она ничего не знала, и это было Надежде на руку. «Значит, он не так прост. Значит, он притворялся», – пробормотала Ксения, «раз украл карточку. Интересно, он был там?» «Думаю, что нет». — заметила Надежда. — Иначе меня по этой карточке не пустили бы. У вас же там, небось, сканер стоит. Для VIP-персон. — Есть такое дело. Ксения посмотрела на нее очень внимательно. — А где Мишка сейчас? Не знаешь? — Знаю. В морге. Надежда решила с Ксенией не церемониться. — Видно же, что женщина крепкая. Плохую новость выдержит. — С номерком на пальце. — Что? Ксения побледнела и попятилась, широко раскрыв глаза. «Как это? Что ты несешь?» Обыкновенно убили его. Отравили в кафе, прямо на моих глазах. Кстати, то еще зрелище. Лежит весь скорченный, лицо синее, и слюна течет по подбородку. Надежде очень хотелось согнать с лица Ксении самодовольно презрительное выражение, и ей это удалось. «Вот черт!» ксения зябко поежилась и огляделась как будто почувствовала на себе чей то пристальный и враждебный взгляд вот же черт очень точное замечание поморщилась надежда слушай давай уйдем уже отсюда а то здесь как то холодно и неуютно пойдем куда нибудь где можно поговорить ты от меня так просто не отделаешься пойдем охотно согласилась ксения и направилась к железнодорожной насыпи эй ты что «Собираешься на нее карабкаться?» — крикнула ей в спину Надежда. «Я пас!» «Просто иди за мной!» — ответила Ксения, не поворачиваясь, и прибавила шагу. Надежда пожала плечами и последовала за ней. Когда они приблизились к насыпи, Надежда увидела, что сквозь нее проходит большая чугунная труба. Пожалуй, недостаточно большая, чтобы по ней мог пройти взрослый человек. Ребенок, да, пролезет, в крайнем случае подросток, или цирковой акробат, но женщина, скажем так, не первой молодости и не самой спортивной комплекции, ни в коем случае, — подумала она. Однако Ксения прямиком направилась к этой трубе и нырнула в нее, как в ледяную прорубь. «Что же это такое?» — мысленно возмутилась Надежда. «Она что, стройнее меня?» «Да чушь! Мы с ней примерно одного возраста и телосложения. Если она может пройти по этой трубе, то и я смогу. «Непременно смогу». Тут Надежда Николаевна малость покривила душой. Ксения была моложе и уж точно спортивнее. Но, как известно, самовнушение – великая вещь. Надежда наклонилась и решительно шагнула в трубу. Ей пришлось согнуться в три погибели и опустить плечи. Шея сразу заболела, но она все же двинулась вперед. Конечно, можно было идти на четвереньках, но это смотрелось бы унизительно. Кроме того... Снизу в трубе плескалась какая-то грязь. Наконец Надежда Николаевна выбралась из трубы, с трудом разогнулась и огляделась по сторонам. Неподалеку располагалась автобусная остановка, на которой переминались ноги на ногу несколько человек. Чуть дальше виднелись жилые дома и двухэтажная стекляшка торгового центра. Ксения покосилась на Надежду и ни слова не говоря направилась к нему. Войдя в торговый центр, Ксения сразу же уверенно свернула налево, в большой сетевой книжный магазин, занимавший половину первого этажа. «Тебе что, подарок кому-то купить нужно? Или решила что-то почитать, чтобы успокоить нервы?» — спросила Надежда. «Больше заняться нечем. Что нам делать в книжном магазине?» «Ты же хотела со мной поговорить? Вот мы и пришли в подходящее место». «В магазин?» «Не самое удобное место для разговора. Ну, здесь хотя бы тепло и относительно чисто». Надежду преследовал затхлый запах из трубы. Ей казалось, что даже люди оглядываются. Хорошо бы хоть руки вымыть, но она боялась отлучиться. Эту пройду к Ксению нужно держать под присмотром. Ксения завернула заряд стеллажей с детской литературой, и женщины оказались в уютном уголке, где стояло несколько столиков и барная стойка, за которой симпатичная девушка в красной шапочке варила кофе. Здесь можно было полистать книгу и выпить чашечку капучино. Людей было немного, хотя два или три столика все же оказались заняты. Надежда почувствовала, что проголодалась за время своих приключений и взяла чашку кофе и булочку с изюмом. Сеня тоже что-то заказала, и они сели за свободный столик. Ксения сделала большой глоток кофе, а Надежда выжидающая и беспокойно посмотрела на нее. «Ты что так смотришь?» Вот и с Михаилом мы договорились встретиться в кафе, а его отравили. Прямо у меня на глазах. Ну, надеюсь, здесь нас никто не ждал и кофе не отравлен. Ксения поперхнулась и отставила чашку. Ну вот, как-то сразу расхотелось пить кофе. Да ладно тебе, никто же не знает, что мы здесь. И вообще, я слежу. Бармен на моих глазах кофе заварила. Никто возле стойки не толкался. Мы сами его получили и на стол отнесли. так что пей спокойно. Вообще-то, мы пришли сюда не кофе пить. Нам с тобой нужно поговорить. Ну, я слушаю. Для начала скажи, зачем ты подменила пазлы? С этого все и началось. Ну, Ксения опустила глаза и забарабанила пальцами по столу. Говори уже, мне надоели эти тайны мадридского двора. И я в это дело влезла так глубоко, что имею право все знать. Ну, всего? «Никто не знает. Скажи хотя бы, зачем ты подменила пазлы?» «Я отдала тебе тот пазл, потому что боялась. Кого или чего?» «Это все очень сложно. За мной следили очень опасные люди. Им нужен был этот пазл, который вообще-то не просто пазл, он...» «Мандала», — проговорила Надежда уверенно. «Ты знаешь?» — удивленно взглянула на нее Ксения. «Кое-что. Знаю, что это Мандала». и даже знаю, что случилось в буддийском храме сто с лишним лет назад. Про убитого сторожа и остальное. Последние слова Надежда ляпнула наугад, но они, судя по всему, произвели на Ксению очень сильное впечатление. Она вздрогнула, заметно побледнела и оглянулась, как будто почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Понизив голос, она проговорила. «Если ты знаешь про это, то должна знать, какие опасные люди охотятся за мандалой. «Поэтому я и отдала ее тебе, чтобы сбить их со следа. Я хотела потом прийти за ней, но пришлось выжидать, заметать следы. В общем, когда я добралась до пазла, в той квартире уже никого не было. Я поняла, что-то произошло». «Нина собрала пазл», — выпалила Надежда. «Собрала?» — удивленно воскликнула Ксения. «Как ей это удалось? Это даже не все посвященные могут». «О, ты ее не знаешь». Она в этом деле просто ас, профи. Она все, что хочешь, соберет. И без картинки. Собрала. В этом-то все и дело. Если эту мандалу полностью собрать, она оживает, и сведущие люди могут услышать в пространстве ее голос. Ты чудеса какие-то рассказываешь, протянула надежда, чтобы у пазла был собственный голос. Но это правда. А что потом случилось с пазлом? На Нину напали. Кто-то вломился в ее квартиру, ее ударили по голове, она сейчас в частной клинике. А пазл? Он пропазл, то есть пропал. Ну, понятно, те люди услышали голос мандалы, послали за ней человека, значит, мандала у них. Но это ужасно, ты не представляешь, какие у этого могут быть последствия. Ведь если мастеру не удастся собрать мандалу, то это ужасно. Надежда не стала говорить, что одна деталь пропавшего пазла находится у нее. Незачем выкладывать все карты. Всегда нужно оставить при себе последний козырь. Вот не доверяла она этой Ксении. И все тут. Какая-то скользкая. Прямо ничего ответить не может. Глаза отводит. Загадками говорит. Ладно, пора сменить тактику. Значит, у покойного Михаила просто был такой бизнес – пазлами торговать, так? Его наняли? чтобы передать пазл нужным людям. Открыто это сделать мы не могли. Я смотрю, вы друг другу не доверяете. Усмехнулась Надежда, и потому взгляду, которым ожгла ее Ксения, поняла, что права. Ну да, глухо пробормотала собеседница. Только я поняла, что дело нечисто. чисто. Уже больно все гладко шло. И тогда я решила отдать пазл тебе, чтобы... Чтобы изменить ход событий? Чтобы вмешался элемент случайности, так? Да? Михаила, небось, напоила какой-нибудь тибетской травкой. Он и проспал сутки. А как очухался, то спохватился, что непорядок. Квартира не та, пазлы не те. Смекнул, что дело не чисто. А может, и раньше знал, если карточку умудрился спереть. «Умная ты, догадливая, прошипела Ксения. «Ага», – безмятежно согласилась Надежда. «Я умная, а Нина оказалась слишком умелой. Испортили мы тебе всю обедню». Так, может, лучше было бы тебе не вязываться, а сделать, как велели? Тогда все пошло бы по плану, и Нинку никто по голове не бил бы, и Михаил не умер бы. Кстати, а это не ты его успокоила, чтобы воду не мутил? Да ладно, ладно. Она замахала руками, видя, что Ксения вскочила с места и готовится запулить ей в лицо кусок фруктового торта. Знаю, что не ты. Ты бы у него карточку забрала. Ксения плюхнулась обратно на стул. пробормотав какое-то ругательство. Надежда же перегнулась через стол и продолжила расспросы. «Давай уже рассказывай, кто ты такая, кто твои друзья из сансары, и кто те люди, которых ты так боишься?» «Это не так-то просто объяснить. А ты попробуй, я не совсем тупая. В свое время сумела понять теоретические основы электротехники, а это посложнее твоих буддистских штучек». «Ладно, только пожалуй...» Это легче будет показать. Ты же знаешь, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Показать? Что ты мне хочешь показать? Увидишь. Подожди меня здесь. Ксения встала из-за стола, направилась к книжным стеллажам и свернула за один из них. Надежда проводила ее удивленным взглядом. Прошла минута, другая. Надежда забеспокоилась. Она снова вспомнила, чем закончилась ее встреча с Михаилом. Вспомнила, как нашла его труп. Вспомнила мертвенно-бледное лицо и пустые, уставившиеся в потолок глаза. Неужели все повторяется? И она, как полная идиотка, снова наступает на те же самые грабли. Надежда Николаевна вскочила из-за стола и завернула за книжный стеллаж. Ксении за ним не было, ни живой, ни мертвый. Там вообще никого не было. Надежда облегченно выдохнула. Надо же, она все-таки сбежала. Не захотела отвечать на вопросы. Хорошо хоть, что ее не убили. Но куда она делась? Здесь не было никакого выхода. «Вам помочь?» К Надежде подошла невзрачная девушка в очках, в оранжевой униформе магазина и с бейджем на груди. «Вы ищете что-то конкретное?» «Не что-то, а кого-то», — отозвалась Надежда в полголоса. «Что, простите?» — переспросила девушка, поправив очки. Надежда поняла, что очки у нее без диоптрий, и носит она их для солидности, чтобы казаться взрослее. «Ничего», – улыбнулась Надежда. «Это я так, мысли вслух». Девушка удалилась, а Надежда внимательно пригляделась к стеллажу, напротив которого стояла «Литература по философии и эзотерике». Прямо скажем, не самая популярная тематика, поэтому здесь и не было ни души. Книги на полках были расставлены не по авторам или названиям, а по цвету и размеру. Видимо, их расставлял какой-то любитель внешнего порядка. И только одна книга выделялась из общего ряда. Она была выше остальных и резко отличалась по цвету. Все книги на этой полке были разных оттенков бежевого и коричневого. Это же в малиновом переплете. Причем переплет выглядел изрядно потертым, что было странно для книжного магазина. не торгующего букинистическими изданиями. Надежда с трудом прочла на корешке вытертые буквы «Парадоксы сознания» и взяла книгу с полки. На обложке были нарисованы концентрические круги, составляющие сложный и красивый узор. Мандала. Не такая, как на злополучном пазле, но все же. Это наверняка не было простым совпадением. «Может быть, когда Ксения хотела ей что-то показать, она имела в виду именно эту книгу? Может быть, в этой книге ответы на ее вопросы? Да нет, конечно. Хитрая бабенка просто воспользовалась случаем и сбежала. Она здорово испугалась, услышав про Михаила, а главное, узнав, что Нина собрала мандалу. Сказала, что времени совсем нет. Какой-то там Сатурн в седьмом доме и Меркурий по соседству». Надежда прислушалась к себе и поняла, что совершенно не верит этим фразам про планеты. «Оставьте Сатурн в покое. Пускай он висит на своем кольце и никому не мешает». С другой стороны, у нее надежды. Было кое-что в запасе. А именно крошечный кусочек этой самой мандалы, без которого, ясное дело, она не только неэффективна, но и вообще не работает. Так что пока эти типы из сансары бегают, как тараканы под дихлофосом, Надежда самостоятельно расследует это дело. Если эта Ксения не хочет по-хорошему, стало быть, будет по-надежденному. Вот так. И мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Надежда хотела открыть книгу, но что-то ей помешало. Какое-то странное, неприятное ощущение в затылке. Она обернулась и увидела, что книги на стеллаже у нее за спиной составлены неплотно, а в просвет между ними кто-то на нее смотрит. Надежда даже разглядела темно-серые, внимательные глаза. Она моргнула, и глаза за стеллажом исчезли. «Чушь!» — показалось. «Пуганная ворона куста боится». Надежда снова взглянула на книгу, но поняла, что сейчас не в том состоянии, чтобы ее изучать. Но и поставить книгу обратно на полку она не могла. «Значит, придется купить, чтобы изучить в свободное время. Если, конечно, оно будет». Надежда прошла на кассу и положила книгу перед кассиршей. Та удивленно уставилась на малиновый том, осмотрела его со всех сторон. Потом позвала коллегу. «Марина Викентьевна, что это за книга? Я ее со всех сторон осмотрела. На ней нет штрих-кода». «А, это!» Особо в очках с узкими поджатыми губами взглянула на книгу. «Это еще от прежних хозяев осталось. Надо же, никто ее не брал». «Так сколько мне пробить?» «Вот, смотри, здесь цена!» С Надеждой взяли смешные деньги, и она ушла из магазина с тяжелой книгой в сумке. И вот еще вопрос. Где она оказалась и как отсюда выбраться? К счастью, возле торгового центра Надежда Николаевна увидела знакомую маршрутку, которая довезла ее почти до самого дома.